Глава 15. Я сидела на берегу горячего источника и задумчиво размешивала ногой воду. Она была отменная, идеальной температуры, прозрачная, бурлящая, как бульон, поесть бы сейчас. Но искупаться хотелось сильнее. Реус расслаблялся в источнике. Откинувшись спиной на берег недалеко от меня, он оставался по пояс в воде и, очевидно, старался про мое присутствие забыть. Я злилась. С одной стороны, мне хотелось к нему присоединиться, а с другой — этот короткий халатик. Наверняка первое, что он сделает, окажись я в воде, это развяжется. Реус мне этого никогда не забудет. Поводов для искромётных шуточек прибавится. Но водичка так и манила, и погода стояла спокойная. Накрапывал дождик, но, как и сказал Реус, листва защищала нас от холодных капель. Ветра не было, в воздухе пахло какими-то здешними цветами. Я тяжко вздохнула. Все удовольствие портит. Тяжко вздохнул Реус, имея в виду, очевидно, меня. И съехал ниже, погружаясь в воду с головой. Я ждала, что он всплывет, но когда через пару мгновений этого не последовало, заволновалась. Совершенно мне не хотелось опять его вытаскивать из воды, ведь благодарности от него не дождешься. Вдруг что-то схватило меня за ногу и дернуло вниз. Я с визгом свалилась в воду. Меня должно быть услышал весь лес. Отчаянно барахтаясь, я вскоре обнаружила что глубина воды мне по грудь, горячей бурлящей воды. «Решил облегчить твои страдания», — пояснил Реус, выныривая рядом. «И свои тоже». Я получше запахнула халат. Он был сделан из толстого материала, поэтому не задрался, а прилип к телу тяжелым грузом. Я капельку расслабилась. Оказавшись, наконец, в вожделенной водичке, злиться на Реуса мне не хотелось. Но я все равно брызнула в него водой для профилактики. Со смехом он ответил тем же. Оказывается, наш холодный охотник на вампиров тоже умеет отдыхать. Впервые с момента нашего знакомства он был таким расслабленным. Мы даже разговорились. Не поругались. Не начали очередное соревнование в мастерстве сарказма, в котором я неизменно проигрывала. А именно поговорили. Говорили о всякой ерунде. Я пыталась ему втолковать, что такое университет, но с моих слов выходило, что это какой-то филиал ада, и Риос никак не мог понять, зачем я туда хожу. Потом разговор зашел про метро, и мое объяснение про то, как люди вырыли подземные тоннели, чтобы кататься на длинных вагонетках, окончательно убедило его в моей неадекватности. Но атмосфера царила спокойная. В какой-то момент мы оба оказались сидящими на берегу со спущенными воду ногами. На мне по-прежнему был мокрый и тяжелый халат, а с головы по пояс Реуса стекали капли остывающей воды. Его глаза как-то по-особенному блестели. «Куда ведёт твоя карта?» Я сочла, что для этого вопроса настал подходящий момент. Но была готова к тому, что Реус отшутится и переведет тему. Но он этого не сделал. «Это морская карта. Она для того, кто умеет ориентироваться по звездам. Как я уже и говорил, у нас море под запретом». «А почему?» «Моего отца зашвырнуло сюда точно так же, как и тебя», — начал Реус. Я не совсем поняла, к чему он это сказал, но только кивнула. «А моя мать была эльфийкой. Они полюбили друг друга. Ну, по крайней мере, полюбила она. И забеременела. А мой отец, несмотря на это, вернулся в свой мир, как только представилась возможность. Ну и козел, фыркнула я. Реус криво улыбнулся. «Дело вот в чем. В ваш мир из этого измерения можно только вернуться. У эльфийского королевского двора есть портал, который возвращает путника туда, где его место. «Поэтому эльфы не могут просто перейти через портал и оказаться в вашем мире. Если они попробуют, то просто окажутся у себя дома». «Подожди, а вампиры? Ты сказал, что они могут перемещаться в наш мир. А их порталом может пользоваться только мертвый, ответил Реус. «Моя мать ужасно хотела найти способ переместиться к моему отцу в ваш мир. И вот однажды ей предложили поплыть в группе первых морских исследователей». Она понадеялась, что в неизведанных землях есть другой портал. Об этом ходили легенды. До них в море никто никогда не выходил. Король построил корабли и снарядил эльфов. Моя мать была среди них. И у них была копия карты, которую мы добыли. Вообще-то наша карта тоже копия, а оригинал у короля. Но это не так важно. «И где сейчас твоя мама?» «Она не...» «Не вернулась, да?» «Я поджала губы». «Было грустно слушать, что Реус остался без семьи. Нет. Более того, они что-то увидели, повстречали в море, не знаю что, но... Нам сказали, что исследователи пропали без вести. А последнее, что они передали...» Реус покачал головой, подбирая слова. «Они увидели что-то перед тем, как исчезнуть. Это было нечто ужасное худышка, Настолько, что король запретил даже купаться в море». Велел сочинить небылица, чтобы ни у кого даже мысли не возникло туда лезть. Но ты не испугливых, заключила я. Хочешь повторить ее маршрут? Хочу найти ее. Верю, что мама жива. Не знаю, я просто это чувствую. Реус, я нашла его руку своей и сжала его пальцы. Надо же, я-то думала, что карта ведет к сокровищам или источнику вечной жизни. За что так отчаянно еще мужчина станет бороться? Оказывается, за свою маму. «Но что же они встретили?» «Никто не знает. Только король. Но он не спешит делиться этими знаниями со мной. Ходят самые разные слухи, от неведомых чудищ и до племен каннибалов. Но я хочу знать правду». «Но это же может быть очень опасно», — ахнула я. «Да мало ли что с ними произошло. А мне терять нечего. Посмотри на меня, худышка. Ни эльфы, ни человек. Ни семьи, ни друзей». Реус грустно покачал головой. Если я умру, никто не расстроится. Никто даже и не заметит. Но я... Я не знала, что и сказать. Собравшись с духом, выдала. Я расстроюсь, если ты умрешь. Наверное. Да ты что, худышка?» Реос взглянул на меня, улыбнувшись, как мне показалось, смущенно: «Ты ведь меня ненавидишь. Ты говорила это много раз. Ты похитил меня, пытался выдать замуж за вампира. Я начала загибать пальцы свободной руки. Всё время унижаешь меня и издеваешься. «Я должна тебя ненавидеть. Я хочу тебя ненавидеть, но что-то не получается». Я смутилась. Я все еще сжимала его пальцы и, осознав это, решила руку убрать. Но Реус не дал. Наши пальцы переплелись. Я смотрела на наши руки, не решаясь поднять на Реуса взгляд. Когда же, наконец, сделала это? Он вдруг оказался слишком близко. Глаза Реуса блестели. Кожа будто светилась из-за лунного света и капелек воды. Он показался мне таким прекрасным. Глубоко красивым. Шрама я и не видела. Наши лица сблизились. Кажется, вот-вот случится то, что снова придется пытаться забыть. Вика! вдруг раздался до боли знакомый голос. Я вздрогнула, отпрянула и чуть было не свалилась в воду. Медленно повернулась и увидела Тому, а рядом с ней озадаченного Женю и на редкость веселого филкаса. Сказала же, скоро с ними увидишься. Как ни в чем не бывало, бросил Реус слегка хрепловатым голосом. Я бросила на него свирепый взгляд. Мог бы и уточнить, что скоро это через час, а не через 2-3 дня, как подумала я. Я начала торопливо подниматься на ноги, смущенная в мокром коротеньком халате, да практически полуголая, чуть было не поцеловавшаяся с полуэльфом, который меня похитил во второй раз. И это на глазах у лучшей подруги, противного эльфа и, что самое важное, на глазах у Женьки, парня, которого я люблю словно мне было мало этого позора. Поднимаясь, я поскользнулась на мокрой траве и в попытке удержать равновесие ухватилась за влажные и крепкие плечи продолжающего сидеть Реуса. Мои пальцы соскользнули по его спине. Он поддержал меня за локоть, а со стороны моих друзей кто-то присвистнул. Предполагаю, что это был противный эльф. «Может, нам еще пару часов по лесу погулять?» предложил Филкас со своим противным голосом. «Мы тут чему-то помешали». «Глупости!» — воскликнула я. «Я... э... ну...» Я замялась. Часть меня хотела броситься к друзьям с объятиями, но их красноречивые лица останавливали меня. Так я и стояла, прижимая к бедрам коротенький мокрый халатик. «Рада, что с тобой все в порядке», — кивнула Тома. «Вот только... Вик, можно тебя на секундочку?» «Да». Я кивнула с таким видом, будто она отвлекла меня от важного дела. Я подошла поближе, взглянула на Женьку. Но он смотрел куда-то в сторону. Мне мигом стало стыдно, хотя ничего такого, в общем-то, и не было. Ведь мы с Женей никакая не пара. Но мне все равно отчаянно хотелось вернуться назад, в прошлое, и не оказываться в этом источнике. Желательно вообще вернуться в тот момент, когда мы с друзьями выбрали ехать через лес. Поехать по другой дороге, чтобы не было ни Реуса, ни этого проклятого леса. все вдруг стало слишком сложным. Мы с Томой отошли на пару метров ближе к кустам. Реус что-то начал втолковывать Жене и Филкасу, но из-за журчания воды ничего было не разобрать. «Спятила, подруга?» Набросилась на меня Тома. «Да в смысле?» Решила притвориться дурочкой я. «Стоило оставить тебя на пару дней, как ты уже в сауне зажигаешь чуваком каким-то ненормальным из леса». «Всё не так», — зашипела я. «Просто после холодного моря хотелось погреться в тёпленькой водичке, знаешь ли». «Да что у тебя за ненормальная тяга к водным источникам?» Ахнула Тома. «Мы тут всего несколько дней, а ты уже во всех побывала. Ты даже не представляешь себе, через что я прошла, пока вы... А, кстати, где вы были? Риос мне ничего не рассказывал, твердил только, что скоро вас увижу. И все равно встреча с друзьями стала полной неожиданностью. Были у короля, а теперь нам надо... Да потом разберемся. Не дала мне сменить тему Тома. «Вика, а как же Женя? Столько лет сохло по нему, а теперь...» Она глянула в сторону парней. «А этот? Реус?» Сравнила его и Женьку. Женя красавец, спортсмен, блондин. А Реус? Да один только его стрёмный шрам. Ты, может, не видела? Может, только с правой стороны на него смотрела? По правде сказать, я и думать забыла про шрам. Он не украшал, конечно, но и не портил. Есть и есть. Мне вообще было на этот шрам все равно. Осознав это, я как-то странно себя почувствовала. «Ладно, характер?» Тома восприняла мое молчание как согласие. «Не знаю, ты с ним дольше общалась». Но мне он показался вспыльчивым, грубым и властным. «Такой он и есть», — подтвердила я. «Но вот только...» Мне было нечего сказать. Я пожала плечами. Помолчали. Тома посмотрела в сторону Реуса. Тот как раз сказал что-то Жене, а потом засмеялся. Я невольно улыбнулась тоже. «У тебя крыша поехала», — заключила подруга. «Нам надо отсюда выбираться». Но с этим загвоздка. Король не захотел нам помочь? Почему? Захотел, но попросил кое-что взамен. Сейчас я тебе все расскажу.